Глава 20. Олеся. В его руках уютно и тепло. И плевать ворону на мои возмущения и уколы. Он просто делает то, что считает нужным. Да и возмущаться уже не особо хочется. И не имеет значения, что происходит в офисе после представления, устроенного отцом невесты. К тому же Вера написала, что новую дверь уже устанавливают, по приказу Максима. Он молча поднимается в лифте, удерживая меня на руках, и идёт к двери моей квартиры. Остановившись, аккуратно ставит меня на землю и рассматривает содержимое моей сумки на предмет ключей, которые находятся сразу. Я его не приглашала, но входит следом и закрывает дверь. Скидывает туфли и несет меня в комнату, чтобы усадить на кровать. «Спасибо», — произношу сухо, хотя готова расцеловать мужчину, что сегодня он решил все мои проблемы и осуществил доставку на дом. «Дальше я сама». «Сама что?» «Будете на одной ноге прыгать по квартире?» «Можно ползком», равнодушно пожимая плечами, на миг представляя себя в коленно-локтевой позе. «В общем, разберусь. Вы и так потратили много времени на соседку по офису, пожертвовав своим временем». «Олеся», — опускается на корточки передо мной, «я хочу помочь, потому что хочу. Все. Я не знал, что дочь Щурова находится в вашем офисе» и не успел предупредить то, что случилось потом. Отчасти это и моя вина. Вы же не знали, что пара окажется у меня сегодня. Да, они сказали, что не хотят приглашать родителей, но причин не называли. Я же не знала, что все так запутано. Мог сделать больше. Вы сделали достаточно. Разобрались с агрессивным мужчиной, отвезли меня в травмпункт, носили на руках. А сейчас приготовлю ужин. В тишину комнаты врывается трель моего желудка, который видел пищу утром. Я не успела сходить на обед, переключив внимание на пришедшую пару. «В моих кулинарных способностях вы не сомневаетесь?» «Нет. Улыбаюсь, зная, что готовка — это призвание ворона. Тогда я проведу инспекцию в вашем холодильнике». Максим скидывает пиджак и галстук, ослабев в верхней пуговице и уже через минуту исчезает на кухне. И пока мужчина хозяйничает в моей квартире, решаю сменить одежду, которая покрыта непонятными пятнами после столкновения с полом. Бесшумно прыгаю к шкафу, быстро надеваю футболку и с такой же скоростью планирую стянуть брюки, но наступив на больную ногу с кулю, запутавшись в штанине и падаю ничком на пол. Хочется рыдать от собственной беспомощности. Вот скажите, вы решили сегодня убиться? Надо мной появляется озадаченное лицо адвоката, а в следующую секунду мое тело оказывается в вертикальном положении и перемещается на кресло. Он заботливо стягивает брюки, оставив меня в нижнем белье, но смущаться бессмысленно, когда в субботу он видел все без ограничений. Надевает на меня приготовленные шортики и с победным видом выпрямляется. «Простите, я думала, что справлюсь». «А не надо думать, Олеся. Надо попросить помочь. К тому же вы сегодня с ранением. Кстати...» вытаскивает из кармана купленную мазь, назначенную врачом, и старательно втирает в мою конечность. Каждое касание приносит удовольствие, а мягкие ладони, порхающие по ноге, почти ласкают. В какой-то момент забываю, что у меня вообще что-то болит, и, прикрыв глаза, наслаждаюсь моментом, пока не пугаюсь собственного стона, а, открыв глаза, наблюдаю на лице ворона улыбку, являющую смешные ямочки на щеках. Чаще он лишь сдержанно растягивает губы, создавая видимость радости, но ямочки — особый показатель. Вы мне нравитесь таким. Каким? Расслабленным, открытым, домашним. Таким я бываю нечасто и с ограниченным числом людей. Судя по ямочкам, обвожу в воздухе пальцем его лицо, я вхожу в это число. С нашей первой встречи, Олеся. Удивительно, но, несмотря на наши перепалки, мне комфортно. Иногда я представляю, какая тема могла бы стать триггером для нас обоих и как в этом случае развивался бы наш разговор. Каждое слово произносится им без стеснения, и я удивляюсь, что удостоилось внимания с его стороны. И какая? Брак. Короткое слово из четырех букв болезненно отзывается в нас обоих во мне по причине его нежелания, а в вас из-за стремления кому-то принадлежать на законных основаниях. Дело же не в этом. Я помню ваши слова. Для женщины важна определенность, ощущение, что мужчина выбрал именно ее, Но выбор не гарантирует верности и любви на долгие годы. Нет, он показатель, что человек готов стараться именно с этой женщиной и на определенных условиях. «Брак — это неплохо?» «Чем дольше я с вами общаюсь, тем больше начинаю верить в правдивость ваших слов». «Правда?» Слышать такое из уст ворона удивительно и непривычно. «Осторожно, Максим Максимович. еще через месяц вы в припрыжку побежите в ЗАГС. Мой смех, подхватываемый вороном, разносится по комнате, сбавляя напряжение». «Если это и случится, я обязательно составлю брачный договор» и заставлю подписать свою избранницу перед свадьбой». Радость растворяется, когда он становится привычным адвокатом. «Да, Олеся, ничего ужасного в этом не вижу. Странно видеть подобную реакцию от человека, который поддерживает законный брак». «Свадьба — это ритуал, традиция. А брачный договор — желание перенести на бумагу чувства, зафиксировав их в списке прав и обязанностей. Но ведь любовь — это нечто неосязаемое, тонкое и невидимое, А брачный договор словно оскверняет то, что испытывают люди. Я бы никогда не согласилась на такое. Рассматривайте это как гарантию и безопасность в случае непредвиденных обстоятельств. А зачем тогда вообще вступать в брак, если тебя не оставляет мысль об этих самых обстоятельствах? Чтобы дать понять женщине, что она единственный выбор мужчины. И сейчас Ворон, нагло вывернув мои слова, использует их против меня. И мы вернулись к тому, с чего начали. В этот момент проводят пальцами по моей щеке, и от неожиданного ласкового жеста по спине волной проносятся мурашки. Два дня силилось вспомнить о проведенной вместе ночи, но картинки заканчивались жарким поцелуем и платьем под ногами. Мое тело уверенно заявляло, что ничего не было, а адвокат убеждал в обратном. Кому верить? Собственным ощущением или заверением мужчины? Ворон поднимает меня и несет на кухню, усаживая на стол. «Мне спокойнее, когда я могу контролировать ваши действия, иначе вы точно сегодня свернете шею». «Я не настолько беспомощна. Скачу на одной ноге, чтобы попить воды и показать Максиму, что я вполне способна обслужить себя сама». «Сама водички набрала», — салютую стаканом. «Лучше сядьте», — и вроде произносит спокойно, но понимаю, что мне лучше подчиниться. Он и так сегодня сосредоточен на мне, отложив в сторону все планы и намеченные встречи. «А вам в офис не нужно?» «Важная встреча была утром с Щуровым и его женой. А кроме меня там есть Яна и отец». «Отец?» «Понимаю, что ворона старшего я ни разу не видела». «Вроде бы вы работали вдвоем. «До недавнего времени так и было», — бросает Максим нарезая мясо небольшими кусочками и перебирая мои запасы круп, чтобы определиться с гарниром. Отец создал и развил фирму, но в определенный момент решил, что устал бегать по судам и копаться в грязном белье женатых людей. Передал мне дела и ушёл на покой. С Яной мы давно знакомы, учились вместе. Поэтому, когда дело отошло мне, пригласил ее стать партнером. А почему отец вдруг решил вернуться? Соскучился по судам и грязному белью? Все предельно банально. Деньги закончились. Его молодые пассии требуют финансовых вложений, а меняет он их стабильно раз в полгода». Ворон усмехается, словно образ жизни родителя вполне привычен и не вызывает удивления. «А я на секунду представляю своего папу, скитающегося по женщинам, и от чего то становится противно. А ваша мама? У нее аналогичный образ жизни. Это как?» «Не совсем понимаю, о чем говорит Максим». «Так, Олеся». Максим закидывает мясо в сковороду, накрывает крышкой и садится напротив. «У отца юной девочки, у мамы молодые мальчики». На миг зависаю, но картинка, описанная вороном, никак не встраивается в мое понимание отношений. «Они разведены?» «Нет, они женаты уже сорок лет, но у каждого своя личная жизнь». «Вы имели в виду свою семью?» когда говорили, что некоторые не способны выстроить отношения, потому что не знают, как правильно. Вспоминается наш разговор в доме тети Раи, и сейчас становится понятное убеждение ворона. Да, он становится серьезным, потому что, кажется, впервые готов делиться с кем-то причинами, по которым стал таким. «Отец последние двадцать лет знакомил меня со своими девушками, а мама — с новыми ухажёрами». Но при этом они всегда позиционировали себя как крепкую и дружную семью. Я не сразу понял, что это неверный формат отношений в общепринятом смысле, и был невероятно удивлен, когда мне сказали, что они исключение из правил. Но мой пример семьи именно такой. Родители состоят в браке, но имеют право на свободу личной жизни. Мне до кровавых соплей доказывали, что это неправильно, и супруги должны сохранять верность партнеру, Но когда я столкнулся с разводами, понял, что это всего лишь слова. Все всем изменяют. И разница лишь в том, что кто-то попадается, а кто-то нет. С того самого момента я решил, что брак мне не нужен. При знакомстве сразу оговариваю, чтобы женщина не рассчитывала ни на что, кроме проведенной вместе ночи и прощания с рассветом. С моей стороны честность, с ее отсутствие иллюзий на мой счет. Слова испаряются, а я смотрю на Максима, наконец понимая, что его сделало таким, циничным, чёрством и неспособным на чувства. Бесконечная вереница женщины в его жизни — осознанный выбор. Он видел так много низких поступков, что с трудом может поверить в любовь и единственный выбор. Но ведь он даже не попробовал и, видимо, не хочет, довольствуясь лишь моментами. Но в таком случае возникает вопрос. А почему вы... «А почему вы мне такого не сказали?» «Я говорил». Поднимается, чтобы посмотреть на готовящиеся блюда. «Просто вы не помните». И как бы я ни была пьяна, увлекшись шампанским и падая с ног от напряжения рабочей недели, согласиться на такое не могла. Прозвучи его слова в перерывах между поцелуями, непременно оборвала бы любые поползновения и провела ночь в одиночестве. Именно легкомысленное отношение ворона к подобным моментам вызвало бы во мне полное непринятие. Поэтому сейчас его последние слова кажутся сфабрикованными и фальшивыми. Внутри колокочет обида и негодование, потому что он так легко приписал то, что мне не свойственно. «Уходите», — произношу с надломом. «Сейчас». «Олесь?» Повернувшись, впивается непонимающим взглядом. «Уходите, пожалуйста». Глаза щиплют слезы, готовые преобразиться в нескончаемый поток. «Спасибо за помощь, но я прошу вас уйти», смотрю сквозь Максима, ожидая, когда он оставит меня одну. Задерживается с решением на некоторое время, но затем идет в комнату, берет вещи и через несколько секунд щелкнувшая входная дверь извещает, что я теперь одна. Именно поэтому, несмотря на явную симпатию и желание вновь ощутить его ласку, соблюдаю дистанцию. Чем больше Максим вспоминает о ночи в субботу, тем больше убеждаюсь, Ничего не было. Подсказывает ли так мое тело, интуиция или брошенные им слова, не знаю, но я не хочу быть одной из тех, кто покидает его объятия с рассветом, не узнав даже имя. Выключаю плиту, наплевав на недоготовленное блюдо, и скачу в комнату, чтобы ничком упасть на кровать, в который раз вспомнив наш разговор. Словно ради забавы он задался целью приблизиться ко мне и заполучить любым способом. Или я слишком много себе придумала. Возможно, имеет место спортивный интерес, когда упертая цель не желает делать так, как хочет мужчина. Или же я сделала ошибочные выводы, и совсем ему неинтересно. Не имеет значения, потому что теперь максимум, на что я согласна, приветствие в лифте и короткие беседы. Вдоволь пожалев себя, решаю пойти в душ, чтобы смыть события сегодняшнего злополучного дня. Кажется, все просто — доскакать до ванны, раздеться и залезть под прохладную воду, План срабатывает, и вот я уже с удовольствием стою под потоком воды, прикрыв глаза, а на выступе лежит телефон, откуда доносится любимая песня. Намылив голову, взбиваю пену, которая попадает в глаза и неприятно щиплет. И пока промываю, чтобы иметь возможность дотянуться до геля, забыв о больной ноге, становлюсь на нее. Боль пронзает до самого колена, и от неожиданности происходящего подгибаю раненую конечность, прыгая на второй и забыв, что с меня стекает мыльная пена, на которой я поскальзываюсь и, размахивая руками, в попытке за что-нибудь ухватиться, падаю ничком. Замираю, опасаясь пошевелиться и усугубить ситуацию. Да что ж за день-то такой! Скулю и почти плачу от жалости к самой себе. Попытка подняться оказывается неудачной, потому что в районе шеи простреливает. По-моему, я повредила вторую ногу, потому что движение конечности приносит ноющую боль. Несколько минут лежу в таком положении, обдумывая варианты выхода из ситуации, приходя к выводу, что подняться без посторонней помощи и добраться до кровати не смогу. Медленно тянусь к телефону и сразу набираю Даню. Не берет трубку. Сегодня он прислал больше двадцати сообщений и позвонил несколько раз, в тот момент, когда мне делали рентген и ворон вез меня домой. Но сейчас гудки рассекают пустоту. «И где ты, когда так нужен?» Задаю вопрос в никуда, мысленно ругая бывшего. Набираю Марину. Абонент недоступен. С номерами Веры и Аллы то же самое. Да вы что, блин, сговорились? мы Мычу от негодования и беспомощности. Почти набрав маму, скидываю, потому как срывать с места родителей не лучшая идея. В этот момент осознаю, что есть лишь один человек, который готов прийти на помощь. Голый и распластанный на полу он меня уже видел, Так что напугать его не получится, а стеснение в моем положении сделает только хуже.